Глава 11. Химический след. Чтобы не слишком светиться на виду остальных, Павел организовал экипаж прямо от заводских ворот. Как только Ульяна пришла в себя, истощение её было довольно сильным, но всё же девушка имела ясный разум и узнала на собою обоих. "И ваша светлость тоже здесь", пробормотала она, открыв глаза и тут же закрыв их обратно. "Светлость?" покосился на меня доктор. "Она шутит", тут же ответил я. "Вам удалось выяснить, что с ней?" вмешался Трубицкой. "Ничего страшного, просто истощение, недостаток еды и кислорода. Она провела внутри ящика, по моим подсчётам, не меньше 3 дней". «Если ей не потребуется никакая ваша иная помощь, мы ее заберем». «Я дал ей витамины». Доктор зашуршал упаковками таблеток и микстур. «Возьмите еще пару на ближайшие дни. Это поможет ей восстановиться. Больше воды и здоровый сон приведут ее в норму быстрее». «Может, и обезболивающее есть?» Я указал на свою ногу. Доктор тут же развел щепотку порошка в стакане с водой и протянул мне. За время моего отсутствия девушку еще и переодели, но на заводе не оказалось ничего, кроме рабочих униформ, так что рыжие космы на фоне затертого комбинезона смотрелись очень футуристично. Трубецкой осторожно внес Ульяну в крытый экипаж на руках и отправил доктора к начальству проверить, не упился ли он окончательно, на что тот, понимающий, кивнул. Не в первый раз такое, и ушел, не успели мы отъехать от заводских корпусов. К квартиру Ульяны привели в относительный порядок, убрав два тела и оттерев с пола кровь. Шпион уложил девушку на ее маленький диван, аккуратно подогнув ей ноги. Затем ушел в лабораторию и, вернувшись обратно, с размаху саданул кулаком в стену. Я в это время сидел рядом и невольно поморщился от громкого звука. «Тела нет, я видел». Тихо, чтобы не разбудить Ульяну, ответил я. Минус 1 чёткий след. Зло проговорил шпион. Я надеюсь лишь, что им не удалось выжать из Ульяны больше. Её же не пытали. А зачем её держали в ящике? Скорей бы она очнулась. Можно было просто не убивать того парня. Уверен ты мог бы его расколоть и заодно узнать, кто его нанял. Не учи меня, что мне делать, взбелинился Трубицкой. «А ты не психуй», — спокойно ответил я. «И не ори, Ульяну разбудишь». «Ты стал чересчур самоуверенным, парень», — не меняя тона высказал мне шпион. «Может быть». «Все еще сдерживайся», — сказал я и повернулся на стуле, чтобы посмотреть на Трубецкого. «А может, тебе стоит перестать работать одному и просто принять помощь? Я даже соглашусь с тем, что ты и сам был готов ворваться в квартиру к заговорщикам». «Да как же!» Хочется дать мне по морде, да? ухмыльнулся я. Микстура действовала отлично, так что боль в ноги ушла без намёка на скорое возвращение. Так, может, выйдем, поговорим? На улице слишком много глаз. Тогда квартира наверху, где жили братья. Моё предложение не несло какого-то скрытого смысла. Если Трубицкой считал, что я заорвался, то я считал точно так же, только в его отношении и не собирался уступать, и уж тем более спускать на тормозах его наезды на меня. Будь моя помощь случайной, не вопрос. Межданный тоже, но когда заявные благие намерения хотят ещё и на место поставить, это уже перебор. Мы вышли из квартиры тихо, прикрыли за собой дверь. Я не хотел устраивать потасовку наподобие драг без правил. Такое надо решать исключительно по джентльменски, но без секундантов. Пальто и трость я оставил в квартире Ульяны. Нога не доставляла мне хлопот, и потому в поддержке я не нуждался. Простой замок на деревянной двери этажом выше Павел вскрыл почти бесшумно, но весьма эффектно, оттянув полотно в сторону и изо всех сил выдернув его наружу. Меня этот манёвр совсем не впечатлил. Внутри, в сравнении с жильём рыжей девушки, оказалось пустынно. Простая мебель, две раздельных кровати, столик, прямой шкаф без украшений и полка с книгами. В маленькой комнате я весьма неожиданно обнаружил кухню. Я вернулся назад, встал в проходе и наблюдал за Турбицким. Тот, закончив осматривать поле предстоящей битвы, уставился на меня. "Не передумал?" спросил я, хрустнув суставами пальцев. "Ещё чего?" заявил шпион. Только давай стол отставим, а то тут как-то тесновато. Давай, согласился я, и через несколько секунд стол уже оказался приставлен в упор к стене. Пауза затянулась. А может, зря мы его отставили? Знаешь, так эффектно можно было бы его сломать. Предлагаешь вернуть на место? Трубицкую ухватился за эту идею едва ли не с радостью. Сомневаюсь на самом деле, но в целом можно. Я тут подумал, может быть, он нам и вовсе не помешает, а? Ты что, предлагаешь мир? Не вижу смысла драться из-за таких пустяков. Пустяков. Шпион резко отпустил стол, и он громко ударился о пол. А что, наш повод тебе кажется очень серьёзным? Я обошёл Трубицкова и распахнул дверцу шкафа, чтобы посмотреть, что в нём находится. Нашёл несколько пар брюк, рубашки и прочие вещи. Ничего особенного. Чёрт, да я же помог тебе найти Ульяну. Я уже сказал, что я просто выжидал подходящий момент и не узнал меня, когда я входил. Так совпало. Ты меня в чём-то обвиняешь, только в том, что ты не можешь согласиться с реальностью моей помощи тебе. К тому же, мы нашли Ульяну благодаря мне. С тобой в таком виде никто бы её разговаривать не стал. Но я не стану отнимать лавры победителя у тебя. «О чем ты сейчас говоришь?» «Для нее ты останешься спасителем», — произнес я, но Трубецкой моего намека не понял. «Что б тебя? Да если бы она была тебе безразлична, ты бы вместе со мной отправился допрашивать людей. А где ты был?» «Я отошел к окну так, чтобы видеть входную дверь. С ней у доктора. Не отвечай, цвет твоего лица мне говорит обо всем куда лучше». Это уже слишком. Трубицкой перемахнул через стол, скользя по нему так, чтобы зацепить меня ногой. Несмотря на тесноту, я успел отскочить в сторону. Ещё не успев приземлиться, шпион замахнулся. Места было мало, и я, разгадав его удар, успел перехватить его тычком в сгиб локтя. Опасный противник всегда спокоен. Он смотрит и видит, анализирует и действует на основании этого. Что происходило с Павлом в последние дни, я не знал, но его поведение заметно отличалось от того, что я привык видеть. И действовал он предсказуемо, или не желал меня покалечить? Эта мысль пришла мне в голову чуть позже, когда мне удалось нейтрализовать ещё пару ударов. Бить Трубицкого я не собирался и чувствовал себя как-то глупо. Но только до тех пор, пока не пропустил чувствительный тычок под рёбра. Павел быстро сработал, обездвижив мою левую руку, подошёл вплотную и нанёс удар, не дав мне возможности его блокировать. Я наступил ему на ногу и тут же ударил в голень размашисто, как заправский футболист. Отвлёкся от его руки и только в последнюю секунду заметил кулак, летящий в голову. Наклонился так, что его рука лишь прошлась на духом, слегка содрев кожу на виске. Из приседа я выпрыгнул, схватив шпиона за шею. Толчок оказался настолько сильным, что он, издав невнятный звук из стеснутой глотки, опрокинулся на стол и тут же сломал его с грохотом. Вот и мебель в расход пошла, прокомментировал я, добавив Турбицкому локтем по грудине. Тот закашлялся, и я позволил ему снова встать на ноги, надеясь, что он отступится или хотя бы решит взять паузу, а там мы спокойно договоримся. Но он начал ходить по кругу, Солнце светило в окна, и шпион явно намеревался сделать так, чтобы оно било мне в глаза. "Может, закончим?" предложил я. "Сдаёшься?" торжествующе спросил Трубицкой. "Вообще, я думал, что это ты уже устал," пошутил я и потёр ударенный бок. Шпион опустил руки, повёл плечами и едва заметно поморщился. Похоже, что я довольно сильно ему приложил. Потом глубоко вдохнул и бросился на меня с такой скоростью, что я не успел и в сторону отскочить. Как паровоз, он сбил меня с ног и впечатал в шкаф, с хрустом разломав при этом обе дверцы сразу. Я оттолкнул его, попытался опереться на ноги, но оказалось, что стою я очень неустойчиво, соскользнул с обломков дверей и упав прямо на Трубецкого, который и сам оказался на полу. Осторожнее! крикнул он мне в самое ухо и отпихнул в сторону я перевернулся на спину и увидел что шкаф угрожающе накренился и готовится падать к счастью времени было достаточно чтобы я успел протянуть руку Павлу и оттянуть его к себе до того как хлипкая конструкция упадёт на него сверху мать вашу что здесь происходит крикнула Ульяна и тут же схватилась за косяк чтобы не упасть Мы одновременно с Павлом дёрнулись, чтобы ей помочь, но я уступил, позволив ему вскочить первым. Шпион приобнял её за талию и тут же повёл вниз. Я же поднялся, отряхнулся от опилок и смотрел ученённый на мир разгром. Мебель не наша, зато на душе стало спокойнее. И с этой мыслью покинул квартиру. Не надо меня трогать. Ульяна отпихнула Трубицкова в сторону как раз в тот момент, когда я входил. «Как дети! Что один, что второй!» Она осмотрела меня с головы до ног и добавила, «Тоже мне ваша светлость!» «Я барон!» — произнес я глухо. «Плевать!» Рыжая пришла в себя и, сев на диван, закурила, пустив дымное облачко. «Это чье?» — она указала на трость. «Мое!» «Ты же не хромой!» «Временно хромой!» — все так же глухо отозвался я. «М-м-м! Похоже, я многое пропустила!» Да и я тоже. Я поправил одежду и уставился на Трубицкого. Мир, мир. Он мне хотя протянул руку, и когда я заметил бумажку в его кармане, шпион тут же припрятал её поглубже, но руку не убрал. Я пожал. Прекрасно. Оставим это недопонимание в прошлом, но с тобой можно потренироваться. Иначе я и вовсе забуду, как двигаться. Вместо ответа Трубицкой рассмеялся. «По-моему, в первый раз за все время, что я его знаю», и сел рядом, заняв последний свободный стул. «Заметана!» «Так, Уль», — обратился он к рыжей, «я понимаю, что ты себя чувствуешь паршиво, но скажи, чего они от тебя хотели?» «Паршиво? Это еще мягко сказано». Она снова затянулась и посмотрела на нас совершенно непонимающе. «А может, лучше вы объясните мне, что происходит?» Почему меня похитили, а вы вдруг нашли, но после этого решили разгромить квартиру надо мной? Странный выбор. Вы не находите? Да нет же, всё логично, начал я. В ней никто не живёт. Там жили два брата. Поправка. Теперь там никто не живёт. Я требую объяснений, иначе ничего вам не расскажу. Девушка забралась с ногами на диван. То есть трупы от него ты принимаешь без объяснений, яды и наркотики берёшься исследовать без объяснений, а когда кто-то пристрелил твоих соседей, сразу объяснения подавай, выдал я. Девушка стихла, так что я смог слышать, насколько громко тикают часы в комнате. Да, именно так, она тряхнула головой и молча, скурив сигарету до самого фильтра, потянулась за второй. Давай лучше ты, обратился я к Турбицкому. Устал я уже за сегодня. Набор эмоций, который промелькнул при этом на лице Ульяны, описать трудно. Но едва она захлопнула рот, шпион сказал всего несколько слов. Этим он избежал массы вопросов и не превратил наши последующие посиделки в очередной скучный допрос. Ответ кроется в том, какие вопросы тебе задавали. Они хотели знать, откуда у меня в холодильнике тело Немного помедлив, начала перечислять девушка. Потом ещё спрашивали про людей, которые к ко вам не ходят. Я не сказала, что тело принесли. Трубицкой кивнул на этих словах. И про тебя я тоже ничего не сказала. Подумала, что ты какая-то шишка. Только сейчас что-то сомневаюсь в этом. Почему? хмыкнул я. Потому что иначе вы бы не стали бить друг другу морды. Нет, ты всё не так поняла, отмахнулся я. Мы кое-что проверяли. Ну ладно, ладно. Под её взглядом пришлось стать серьёзнее. Но ты молодец, что ничего не сказала. Ещё бы. Она нахально улыбнулась. Жаль только я никого не видела. Мне завязали глаза. Да, нас разделили, подтвердил шпион. Но ты сбежал, потому что меня не хотели убить, а от тебя получить информацию. Вспомни, пожалуйста, это очень важно. Любые незнакомые имена, места. Да что ж я, мать вашу, в таком состоянии ещё должна была слушать и запоминать? Издеваетесь? Я почти ничего не запоминала, только слышала, как они между собой разговаривали, пароли какую-то чушь анархическую, про то, что им даётся слишком мало из-за того, что всё забирают вышестоящие. "Знакомо", кивнул я. "Ты тоже с ними столкнулся?" Девушка тут же ухватилась за моё замечание, чтобы оторваться от рассказа. Ага, оказался рядом в нужный момент. А как ты относишься к их взглядам? Я тут же ощутил чувствительный толчок по ноге и добавил специально для Трубицкова. Мне просто интересно. К их взглядам? уточнила рыжая и приподняла бровь. Идиоты они. Вроде бы все рабочие люди, но пока у них была на квартире, ни один не ходил на работу. Хотели бы нормально и жили спокойно, так нет. Я понял. Пришлось поспешно остановить Ульяну. А по существу что-то. Ты уж извини, Пал Романыч. Ребята, стойте, стойте. Девушка подняла ладонь, откашлялась и спросила: "После всего, что было, вы всё равно по имени-отчеству?" Мы с Трубицким переглянулись. Честно, я устал от всех игр, но в тот момент чувствовал непреодолимое желание позабавиться и, подмигнув Шпиону, сказал: Точно, мы же морды били, били. Пашка, и широко раскинув руки, я бросился его обнимать, а потом через 2 секунды отлип и посмотрел на Ульяну. Ситуация у нас сейчас очень непростая. Настолько, что мы сожгли два дома и сломали ногу только за прошедшие пару недель. И мы с ним оба сейчас малость на нервах. Только я это скрываю лучше. Зачем ты мне всё это говоришь? Рыжая сделала большие глаза. За тем, что это мелочи, рабочие вопросы, а то, что, знаешь ты, поможет спасти от беды целую страну, а не только одного человека. И я знаю, что мой друг, вероятно, будет против, но я всё равно скажу тебе. Среди твоих похитителей анархистов или кто бы они там ни были, сосед сверху был, потому что всю их банду мы порешили. Однако кому-то понадобилось всех пятерых впрыгать в борьбу с маленькой рыжей девушкой, либо они решили подстраховаться, либо они поняли, что ты что-то знаешь. В любом случае стоит сказать, что ты обнаружила, а Павел тебя как-нибудь подстрахует. Что он несёт? Он немного не в себе, ответил ей Трубицкой. Не делай из неё дуру. Ее похитили, вскрыли холодильник, который был тайником, и, я уверен, вынесли еще и реактивы из кофе принцессы. «А-а-а!» – завизжала рыжая. «Что еще?» – мы одновременно обернулись на нее, и я понял, что ляпнул лишнего. «Значит, это связано с Анной Марией?» «Язык бы тебе отрезать, барон!» – процедил шпион сквозь зубы. «Он мне еще пригодится». Если только в твоих эротических фантазиях добавил Трубецкой. Ладно. Да, это связано с принцессой, но не труп. Это другое дело. А вот и нет, вставил я. Вынесли и то и другое. Значит, скорее это всё же одно дело. Если бы только остались какие-нибудь записи и результаты. Чёрт бы тебя побрал, Макс. Всё это оставалось замечательной тайной. Ульяна ничего этого не знала, а значит, и выпутать это бы из неё не смогли. И что теперь? Теперь нам надо её спрятать в надёжное место и пусть себе работает. У нас нет надёжных мест. А как же моё поместье? То, что сгорело, вставила Ульяна свои 5 копеек, живо заинтересовавшаяся теперь нашей беседой. Оно частично повреждено, но там можно жить. Ты же сказал, что о нём знают? Точно. Я прикусил губу. Извини, что добавил тебе проблем. Не впервой. мрачно процедил трубицкой. Ребят, Ульяна не стала долго ждать. Я же вела записи. Думаю, что все тетради вынесли. Заметил шпион. Нет же, вы не поняли. Я вела записи, делала копии, и плюс ещё отдельные пометки были. Когда они ворвались, у меня в руках был лишь один блокнот, а есть ещё второй. Девушка вскочила с дивана, протиснулась между нами и умчалась в свою лабораторию. Вернулась сюда уже с небольшой монтировкой, вскрыла одну из скрипучих досок и вытащила оттуда несколько толстых тетрадей. Сдула прядь волос с лица и торжествующе повернулась к нам. Вы хотели след? Вот он.